Глава 45. Гости прибывают. После обеда приехали музыканты, приглашённые домной Игоревной, а также напыщенный мажордом, который 20 лет служил верой и правдой своей хозяйке. Свекровь сообщила мне, что гостей нужно представлять по всем правилам этикета, а лучше, чем её Анатолий, с этим никто не справится. Да пожалуйста, нашим только легче. Пусть представляет и кланяется если это нужно по этикету». После небольшого инцидента с серебром Варвара со скрипом, но согласилась на выкладку фамильных драгоценностей. По её взгляду было видно, что она обязательно всё пересчитает после бала. «Столько времени потрачено впустую. Мне было скучно. Я уже на речку успела сходить и фруктов отправила авансом водяным обжором. Заодно проверила ещё раз раскладку закусок. В комнатах стояли цветы. В бальном зале заранее поставили держатели для магических огней, которые должны включиться к вечеру. И вот, наконец, начали прибывать гости. В первую очередь приехали соседки-болтушки, лучшие подружки домной Игоревны и Ирины. Все с мужьями, детьми и, конечно же, не без сплетен. «Ах, Ирина, в этом платье ты произведёшь фурор!» Одна из дородных тётушек приобняла краснеющую девушку. «Ты посмотри, как мой сынок смущается. Взгляд отвести от такой красоты не может», — продолжает щебетать она, а у самой глаза так и забегали, рассматривая обстановку в столовой. «Я замолвлю за тебя словечко перед моим Денисом. Он непременно пригласит тебя на танец», — погладила зардевшуюся девушку по руке и направилась к столам с яствами. И так повторяется с каждой приехавшей семьёй. Я выдыхаю и расслабляюсь. «По-моему, всё идёт по плану». Ирина довольна, а Домна Игоревна, улыбаясь, встречала гостей. Те разбрелись по открытым комнатам. Кто-то уже подошёл к столу, кто-то вышел на улицу. Тихо играла музыка, мы ждали приезда всех приглашённых. Карп время от времени выходил в зал, смотрел на количество убывающей еды и через мгновение девушки-служанки уже подкладывали на тарелки добавку. Неожиданно ожил до этого молчавший мажордом. «Граф и графиня Малининские с сыном Петром и дочерью Валерией!» Таряторившие до этого кумушки резко замолчали. По вошедшим в дом я поняла, что приехала первая столичная семья. «Господа Кристина Даниловна, Леопольд Карлович», чуть ли не в пол кланяясь, к гостям подбежала домна Игоревна. «Вас столько вас и ждали!» «Проходите!» «Граф и графиня Хартинские с дочерью Марией и сыном Теодором!» Громким поставленным голосом Анатолий зачитывал приглашение. Домна Игоревна застыла, не веря своим глазам. Ещё одна столичная семья почтила её бал своим присутствием. Пока она расшаркивалась перед вновь прибывшими, Ирина молча стояла рядом, боясь поднять глаза на молодого человека. «Ничего не скажешь, красив, молот и породист. Ко всему прочему, очень статин Только я заметила, что он смотрел вовсе не на Ирину, а на девушку, что прибыла чуть ранее, на дочку Малининских». «Барон фон Ганденрис с женой в сопровождении сыновей Себастьяна, Стивена и дочери Севильи». Я во все глаза уставилась на вошедшую чету. Первый раз слышала, что в этом мире... Ой, в этой стране есть бароны. Не удивлюсь, если тут и герцог появится». К каждым приехавшим подходила Домна Игоревна с дочкой. Приветствовала, предлагала расположиться на мягких креслах или пройти в столовую. После этого прибыли ещё несколько помещиков, дворян и даже ещё один барон с семьёй. «Господа, прошу внимания!» Домна Игоревна взяла слово. «Я рада, что вы посетили наш бал». «Прошу вас, чувствуйте себя как дома, угощайтесь закусками, через время начнутся танцы, а ближе к вечеру вас ждет приятный сюрприз». Она сделала паузу. «В саду будут выступать жонглеры-фокусники, и не просто фокусники, а маги. А под конец представления, она вновь загадочно замолчала, фейерверки. Много красивых магических фейерверков». Все радостно зашумели. Да, это было и для меня сюрпризом. Неужели свекровь Анастасии решила за свои кровные денежки пригласить артистов? Удивила так удивила. Я стояла в углу возле открытого окна и рассматривала молодых людей, прибывших в сопровождении родных. Многим из них было за 20 лет. Может, неуместно было приглашать молодого неженатого мужчину на бал без сопровождения родителей? Да, загадка но идти спрашивать и отвлекать Домну от разговоров со столичными матронами не было никакого желания. Жаль, что господин Колосов не появился. Скучно на балу, и я будто не у себя дома. Никто не обращал на меня внимания. «Господин Мак высшей ступени Флор Леонтьевич Костров», Анатолий поклонился вошедшему. Все, кто находился в зале, замерли, а разговоры прекратились. Мужчина обвел взглядом присутствующих, нашел меня и улыбнулся. «Флор Леонтьевич, как я рад вас видеть! Не ожидал, что окажусь в такой приятной компании!» К вновь прибывшему поспешил Леопольд Карлович Малининский, при этом очень искренне улыбаясь. «И я очень рад вас тут лицезреть», ответил статному пожилому мужчине маг. «А мы как раз отдыхали в имении, когда получили приглашение». Малининский увлёк мага с собой к столам с закусками. «Давайте выпьем за встречу по бокалу вина, драгоценный Флор Леонтьевич!» Голос говорившего постепенно стихал. Все присутствующие, наконец, отмерли, и разговоры возобновились. «Домна Игоревна, мне совершенно неприятно видеть этого господина на балу». Поймав родственницу за руку, я зашептала той на ухо. «А разве не вы его пригласили, Анастасия Петровна?» В ответ прошептала женщина. «Я буду не против, если он посмотрит в сторону моей дочери и захочет взять её в жёны. Говорят, что Костров неприлично богат, да и дети будут сильными магами. Но меня, если честно, при виде его всегда бросает в дрожь». И тут я поняла, почему Домна не пригласила его на бал. Она боялась мага и понимала, что если дочь выйдет за него замуж, то матушка останется удел. «Таким мужчиной не покомандовать, а ей нужен тот, кто будет содержать престарелую мать жены и выполнять всякие её капризы». «Нет, я тоже не посылала приглашения». «Нет, одно приглашение было, но тот господин не приехал». В моём голосе проскользнули грустные нотки. У домной Игоревны загорелись глаза. Она непременно хотела выяснить, кого я пригласила, но не успела. «А теперь танцы!» громко произнёс Анатолий. «Не знаю, чем он руководствовался. Может, решил, что хватит поглощать бутерброды и пора танцевать? А может, у него всё расписано по часам, раз вечером будет представление?» «Мужчины приглашают дам!» Зазвучали первые музыкальные аккорды, и я поспешила скрыться. Зайдя в кабинет батюшки Анастасии, я подошла к окну и выдохнула. «Да, Колосов не приехал». Зато прибыл этот флор. При нём ни с кем не пофлиртуешь. Эх, провалился мой план. Неожиданно я почувствовала, как на мою талию легли чужие руки. Взвизгнув, я резко развернулась и замахнулась рукой для удара. «Анастасия Петровна, не знал, что вы такая пугливая». «Кто? Кто вам позволил так подкрадываться? И как вы сюда попали? Я на ключ закрыла кабинет». Мне было страшно.